Эпиграф. Зарабатывайте деньги, получайте их честно и затем отдавайте с умом. Слова баптистского проповедника, записанные Джоном Ди Рокфеллером в записную книжку. Глава первая. Джон Ди и его братья. Эпиграф. Я считаю, что способность делать деньги – божий дар точно так же, как задатки к искусству, музыке, литературе, талант врача, сиделки или ваше дарование. И его следует развивать и использовать как только возможно для блага человечества. Будучи наделен даром, которым я обладаю, я считаю, что мой долг – делать деньги и еще больше денег, и использовать деньги, которые я делаю, для блага моего ближнего – как повелевает мне совесть. Джон Д. Рокфеллер Превратности любви Валы идут медленно, склонив головы к пыльной дороге и роняя на нее тягучую слюну. Младшие дети трясутся в повозке под полотняным тентом, тяжело нагруженной домашним скарбом, а взрослые идут пешком, по очереди подсаживаясь в фургон, когда совсем устанут. Часто лес подступает к дороге настолько близко, что деревья сплетают над ней свои ветви, образуя темно-зеленый свод, а повозка, скрипя осями, переползает через толстые корни, похожие на искривленные артритом пальцы. Говорят, здесь водятся олени, пумы и медведи. Днем во время остановок мужчины уходят на охоту и возвращаются с подстреленным зайцем или дикой индейкой. По ночам кто-то постоянно должен поддерживать костер. Пару раз волчий вой раздавался слишком уж близко. Через две недели вышли к поселку. Ричфорд, бывшая почтовая станция на дороге из Олбани в Кадскил. С 1821 года именовался городом, обзавелся своей площадью, на которой стояли единственная церковь и школа, и даже промышленностью, лесопилкой, мельницей и винокуренным заводом. Теперь оставалось пройти половиной мили, взбираясь на почти отвесный холм. Валы выбивались из сил, оскальзываясь на разбитой каменистой дороге, и только вздрагивали под ударами кнута. Потеряв терпение, Годфри Рокфеллер выбрался из фургона и пошел пешком. Тяжело дыша в мокрой от пота рубахе, он стоял на вершине холма и оглядывал свои новые владения. 60 акров невозделанной земли. Примечание. Акр — Единица площади в ряде стран, использующих английскую систему мер, равен тысячных гектара. Конец примечания. Яркая зелень травы, сквозь которую проглядывали капельки диких цветов и ягод, переходила в темную бронзу сосен, дубов и кленов. «Видно, ближе к Мичигану нам не подобраться». Вздохнул глава семьи и нарек холм Мичиганским. На холме стоял маленький одноэтажный дом из распиленных вручную бревен и досок. 22 фута в длину и 16 футов в ширину. Примечание. Фут – единица длины в английской системе мер. Равен 0,3 метра. Конец примечания. Люси нахмурилась, как здесь всем разместиться. Прежнее жилище было гораздо просторнее, ее муженька опять провели. Но делать нечего, надо как-то устраиваться. Зачем она вышла замуж за Годфри? Сейчас уже трудно вспомнить. Наверное, по любви. Нелюбимому мужчине она вряд ли родила бы десятерых детей. Когда они поженились в 1806 году в Грейт Барингтоне, штат Массачусетс, вся ее семья была против. Рокфеллеры неровня Эвери. Взять хотя бы их родословную. Они из немцев. Около 1723 года мельник Иоган Петр Рокфеллер приехал с женой и пятью детьми в Филадельфию. Примечание. Впоследствии внук Готфри, Джон Ди Рокфеллер, поставит надгробный памятник на могиле Иоганна Петера во Флемингтоне, штат Нью-Джерси. Конец примечания. Сделался фермером в Сомервилле, Нью-Джерси, а 10 лет спустя его кузен Дил явился в Джермантаун. Внук Иогана Уильям женился на внучке Дила Кристине, и у них родился Годфри. Вот и вся история. А предки Люси Эвери приехали из Девона в Салем, Массачусетс, вслед за отцами-пилигримами около 1630 года. Из этого рода вышли проповедники и солдаты, городские магистраты и купцы – первопроходцы и отважные воины, сражавшиеся с индейцами. Если спуститься по их генеалогическому древу к самым корням, то там окажется английский король Эдмунд Железнобокий, правивший в 1016 году целых шесть месяцев, герцог Йоркский и Мэри Болейн, сестра королевы Анны, супруги Генриха VIII. Но это совершенно не важно, потому что 11 членов семьи Эвери пали смертью храбрых в сражении с британцами на Гратонских высотах 6 сентября 1781 года, приблизив обретение независимости. Да бог с ней сродословный! Вы только взгляните на них! Разве они пара? Годфри. Низенький, придурковатый на вид, веселый и разбитной, но ленивый и любит приложиться к бутылке. Люси высокая, крепкая, уверенная в себе, к тому же образованная. До замужества была школьной учительницей. И вот они уже почти три десятка лет вместе... И Люси переезжает с Готфри из одного штата в другой после краха его очередного предприятия, таская за собой детей. Упреками делу не поможешь. Люси собственноручно сложила каменную ограду вокруг фермы, выкорчевала пни, а однажды ночью поймала в амбаре вора. Правда, тому удалось убежать, Но Люси вырвала кусок ткани из его рукава. По этому клочку она опознала злоумышленника и разобралась с ним сама, без помощи шерифа. Где-то через год после приезда новых соседей в Ричфорде появился высокий фронтоватый детина с рыжей бородой на загорелом лобастом лице и с табличкой на груди «Я глухонемой». На этой же табличке он нацарапал вопрос, с которым обращался к прохожим. Где дом Годфри Рокфеллера? Впрочем, парня быстро раскусили. Никакой он не ни глухой, не мой. Вновь, обретя дар речи, он назвался Рокфеллоу. Но и это не помогло. Вскоре уже все знали, что это третий сын Годфри и Люси Уильям родившийся в 1810 году, когда они еще жили в Грейджере, штат Нью-Йорк. Фермером он не стал, мерил дороги, торгуя всякими дешевыми безделушками, притворяясь глухонемым и выведывая чужие секреты, а вдруг пригодятся. Понятно, что при такой жизни ему не раз приходилось уносить ноги от желающих с ним поквитаться. Вот они и привели его обратно к родителям. В полумиле от Отцовского дома на безлесном склоне бил выстроил свой из плотно подогнанных досок с местной лесопилки, похожий на два составленных вместе вагона. В доме были две спальни, каждая размером 8 на 10 футов, и гостиная. А наверху чердак, где тоже можно спать и антресоли. Пристройка служила амбаром и дровяным сараем. Над крыльцом приладили небольшой навес. Земельный участок занимал 50 акров. Рядом с домом рос яблоневый сад, а у подножия холма тек ручей, где водилась форель. Такому дому нужна хозяйка. Нэнси Браун из харфорд милс была поразительно красива. Билл сразу влюбился в нее. Она жила у него как экономка, но все ожидали, что она скоро станет его женой. Вот только Нэнси была беспреданница, а во время своих прежних скитаний Билл как-то забрел за 30 миль к северо-западу от Ричфорда, неподалеку от Моравии, и увидел там девушку, стройную, рыженькую, с голубыми глазами, явно ирландских кровей. «Если бы он не был глухонемым, я бы вышла за него замуж», — сказала она подружке. Такая простодушная. Билл навел справки. Ее отец Джон Дэвисон считался богачом. Ему принадлежали 150 акров земли в округе Каюга. Он даже давал деньги в долг. Глухонемой неожиданно излечился. Влюбить в себя Элизу Дэвисон не составило труда. Ее мать скончалась, когда девочке было двенадцать лет, проглотила пилюлю, которую ей продал бродячий знахарь, и упала замертво. А присматривавшая за Элизой старшая сестра Мэри Энн не пользовалась родительским авторитетом. Впрочем, даже строгий отец, решительно воспротивившийся неравному браку, не смог отговорить дочь от необдуманного шага. 18 февраля 1837 года она вышла замуж за Билла в доме одной из своих подруг. Ему было 27 лет, ей 24. Все ее иллюзии разбились о порог нового дома, на котором новобрачных встретила экономка. В 1838 году Элиза родила первенца, дочь Люси, а несколько месяцев спустя Нэнси разрешилась от бремени дочерью Клариндой. 8 июля 1839 года Элиза произвела на свет сына и назвала его Джоном Дэвисоном в честь своего отца. О, если бы она тогда его послушала. А Нэнси через несколько месяцев родила еще одну дочь. Карнелию. Братья Элизы явились в Ричфорд потолковать с Биллом по-мужски. Но брак втроем так бы и продолжался. Элиза по-прежнему любила мужа и жалела бедную Нэнси. Если бы у красавицы экономки не испортился характер. После очередной ссоры с любовницей Большой Билл, так Рокфеллера прозвали за высокий рост, велел ей забирать детей и отправляться к родителям. Правда, ночью он тайно прокрался к ее дому и положил на крыльцо тюк с одеждой. Возможно, он и загубил Нэнси лучшие годы, однако жизнь не поломал. Довольно скоро она вышла замуж за некоего Берлингейма, родила ему других детей, а старшим дочерям дала приличное воспитание. Правда, Кларинда умерла молодой, зато Корнелия выросла, стала школьной учительницей, а потом вышла замуж за местного уроженца по фамилии Секстон. Она была высокой, смышленой, внешне просто портрет отца. А Большой Билл, который после женитьбы пробовал остепениться, завел небольшую лесопилку на Мичиганском холме, Торговал солью, пушниной, лошадьми, стройматериалами. Принялся за старое. Уходил из дома под покровом ночи и возвращался тоже тайком. Несколько недель, а то и месяцев спустя. Бросал камешки в окно, предупреждая жену о своем приходе. Чем он занимался? Он был метким стрелком. Участвовал в состязаниях и получал призы. А еще торговал галантереей и всякой мелочевкой, умудряясь впаривать покупателям дешевку с большой наценкой. Впрочем, главным его товаром были разные снадобья. Его мать, Люси, умела лечить травами от всех болезней. В садике рядом с ее домом рос лечебный куст, настоя из листьев и корней которого большой бил продавал под видом эликсиров, а темно-красные ягодки, похожие на пилюли, шли как лекарство от живота. Чтобы его не принимали за шарлатана, Билл всегда строго спрашивал у каждой покупательницы, фермерской жены, не находится ли она в интересном положении, поскольку эти пилюли способны вызвать выкидыш. Бывало, что он торговал и патентованными лекарствами, приобретенными у аптекарей, но народная медицина пользовалась большим спросом. Перед тем, как в очередной раз скрыться из дома, Билл договаривался о кредите в местной лавке. «Отпускайте моей семье любой товар, какой понадобится, а я все оплачу, когда вернусь», — говорил он лавочнику Чон Сиричу. Отец которого, Эзекиел, основала Ричфорд Но когда он вернется? Элиза всегда боялась, что ей откажутся давать товары в долг Если она будет брать слишком много А потому старалась обойтись самым необходимым Жила с детьми в проголодь и ходила в латаной одежде А потом вдруг появлялся Билл на новых лошадях, в отличном костюме и с толстой пачкой банкнот. Первым делом шел в лавку и расплачивался с ричем, а потом дарил жене и детям подарки, созывал гостей, шутил, смеялся, но не пил, в отличие от отца и братьев. Разве можно было не любить такого мужа? Как-то вечером, в очередной раз, оставшись одна, Элиза мечтательно смотрела на полную луну. «Может быть, Уильям, который сейчас во многих милях отсюда, тоже смотрит на нее?» Со вздохом сказала она кузине. «Я так на это надеюсь». Но пока Била не было, ей одной приходилось вести большое хозяйство и заниматься фермой. Однажды отсутствие мужа настолько затянулось, что... Счет у Чон -Сирича перевалил за тысячу долларов. И тут молва принесла весть. Билла арестовали. Его необычная жизнь порождала столько слухов, что местные обыватели прозвали его «Дьявол Бил. Откуда он берет столько денег? Говорили, что он шулер, конократ, разбойник. У Элизы сердце захолонуло. Но не прошло и дня, как Билл явился в новой повозке, правя великолепной парой лошадей, сверкая бриллиантовой булавкой в галстуке и оплатил счет в лавке крупными купюрами. А вечером угощал родню и гостей красочными рассказами о своих приключениях на Западе и сражениях с индейцами. «Вот трепло», — думали соседи, качая головами, но вслух ничего не говорили. Им было жалко Элизу, которая бьется, как рыба об лед, и при этом ведет себя достойно, не позволяя себе ни слова упрека. Да, она любила мужа. 31 мая 1841 года у них родился сын, которого назвали в честь отца Уильямом. Но Элиза все чаще задумывалась, что станется с ее детьми в окружении таких родственников. После ухода Нэнси Билл нанял в помощь жене новую служанку — Эллу Браси. Но его младший брат Майлз Эвери Рокфеллер сбежал с ней, бросив жену в Южную Дакоту. Там он под фамилией Эвери женился на Элле. Другой брат Джейкоб хранил верность своей второй половине — Эта добрая женщина часто присматривала за маленькими Люси и Джонни, штопала им одежду и вязала варежки из домашней шерсти. Но тоже не был примером для подражания. Сквернослов и пьяница. Однажды он выиграл пять долларов, побился об заклад, что не будет пить на всем пути от своего дома до города. Свекровь, конечно, была уважаемая женщина, но... Вечно пьяный свекр, да и сам этот паршивый городишка с одной единственной церковью и заболоченная земля, на которой ничего не растет. Нет, нужно отсюда уезжать. В 1843 году Билл купил за тысячу долларов участок земли в 92 акра, полого спускавшийся к Аваско, самому живописному из озер Фингер. Но самое главное, они будут жить в Моравии, всего в трех милях от фермы Джона Дэвисона. Возможно, он простит заблудшую дочь, когда увидит внуков. «Я ясно помню ручей, который тек неподалеку от дома, и как я должен был быть осторожен и держаться подальше от него». «Смутно припоминаю мою мать в Ричфорде и мою бабушку, которая жила в полумиле выше по холму». Поделится Джон Д. Рокфеллер воспоминаниями детства 70 лет спустя. «Родной дом он покинул без сожалений. Я с содроганием думаю о том, что бы со мной стало, если бы я провел в Ричфорде всю жизнь». Моравия тоже совсем недавно получила статус города, но здесь вдоль тенистых улиц стояли каркасные дома с широкими верандами, имелись гостиница, универсальный магазин, хлопкопредильная фабрика и конгрегационалистская церковь. Рокфеллеры поселились в северном сельском пригороде. Билл надстроил дом стоявший на участке, и теперь в нем было восемь комнат, откуда, особенно со второго этажа, открывались чудесные виды. Ярко-голубое озеро на фоне лесистых холмов дальнего берега в раме из высоких сосен. Через дорогу сарай и амбар за домом коптильня. В 1843 году Элиза родила вторую дочь, назвав ее Мэри Энн. Правда, почти на всем протяжении беременности Билла опять не было дома. Местные жители не могли взять в толк, что он за человек. С одной стороны, солидный, зажиточный мужчина, а с другой, летун, перекати поле. Он организовал лесоповал на вполне законных основаниях. До зари, вооружившись фонарями, выходил со своей бригадой рубить стройные корабельные сосны, которые потом сволакивали к озеру и сплавляли в Оберн. Рабочим Билл платил хорошо и быстро, однако нанимал их ненадолго. Мог рассчитать, а через несколько дней взять снова и думал, что поступает умно. Никто не будет лениться, зная, что в следующий раз работу ему могут не предложить.